Корреспонденты сразу раскрыли блокноты, чтобы запечатлеть радостные слова, произнесенные с унылым выражением на лице. Того был в черных, неряшливо списавших брюках при белом кителе с одним орденом. Его салон украшал камин, как в европейском доме. На панели камина лежал безобразный осколок русского снаряда. Того, играя роль любезного хозяина, дал иностранцам подержать этот осколок в руках. Не обрежьтесь, у него очень острые края. Этот осколок чуть не убил меня, но, пролетев мимо моей ничтожной персоны, он вырвал большой кусок мяса из ноги доблестного лейтенанта Муцумура. Тяжкое, но славное воспоминание. Крайт аккуратно положил осколок на место. Конечно, адмиралы спрашивали о крейсерах Владивостока. Я не занимаюсь ими. Был скромнейший ответ. На вопрос же американцев, когда он покончит с русской эскадрой в Порт-Артуре, Того отозвался незнанием. «Это зависит не от меня, Тихо», — сказал он, — «а от русского адмирала Витгифта, если он снова отважится выбраться из гавани в море». «Отсюда вам будет легко его перехватить, наверное?» — пожал Того плечами. Гостям предложили дешевые виски марки Банзай, отличный чай и рисовые печенье. Кеннон спрашивал — Наверное, у вас, адмирал, много флаг капитанов. У нас, у японцев, на этот счет имеется старинная поговорка. Корабль, у которого семь капитанов, обязательно разобьется о камне. И я, сказал Того, скупо улыбнувшись, очень веселился, когда узнал, что идентичная поговорка есть и у русских тоже. У семьи нянек дитя остается без глаза». Тут все дружно стали хаять Россию, а Сеппенкрайт, подвыпив Банзая, хвастал, что хорошо изучил русских. Лучше всего они раскрываются в своей литературе. Русские писатели точно отразили несовершенство своей дикой нации. Так, например, если все народы мира ложатся спать, то герои русских романов постоянно не досыпают, желая лишь прилечь на часок. Во всех цивилизованных государствах люди нормально завтракают, обедают и ужинают. Герой же русской литературы постоянно голоден и стремится лишь наскоро перекусить. Все у них неосновательно, все торопливо и все неряшливо. Зато вот по части выпивок, болтовни, музыки и чтения газет, тут русские непревзойденные мастера. Хейхатира Того не ответил даже подобием улыбки. Нисколько не касаясь характера всего русского народа, я могу иметь лишь мнение об офицерах русского флота, с которыми до войны не раз встречался. Все они отличаются бодростью, весельем. Они умны и грамотны, хорошо владеют собой и совсем не похожи на тех безобразных людей, о которых вы читали в романах. После этой отповеди Сепингураиту адмирал в его сторону больше и не смотрел. Его спрашивали, как вам удалось сделаться знаменитым. Я Смолду придерживался смысла древней японской мудрости: лучше быть клювом цыпленка, нежели хвостом тигра. К кому из русских адмиралов вы испытываете уважение? Мы всегда побаивались адмирала Макарова. А кто по вашему лучший полководец России? Куропаткин вдруг весело захохотал Того. Янки быстро набрались Банзая. Размахивая руками и роняя карандаши с блокнотами, они выражали восхищение всем увиденным. Говорили, что теперь только писать и писать. Читатели ошалеют от восторга. Кеннон сказал, господин адмирал, мы, американцы, здорово надавали Испании, когда вели с ней войну из-за Кубы и Филиппин в Мадриде. Все испанские адмиралы до сих пор ставят примочки на свои синяки. Но если бы нам довелось сражаться против вас, мы все были бы разбиты вами. С позором. Того встал, давая понять, что визит окончен. Вся эта пишущая шатия братья удалилась. Были вызваны вестовые. Убейте все, и как следует проветрите салон, чтобы тут не воняло глупыми европейцами и дураками из Америки. Того выбрался на шкафут Никазы, чтобы выкурить папиросу. Миноносец отвалил от флагмана, увозя гостей.